Глава 12. Экстренная пресс-конференция. Свободная торговля не принцип, а средство для достижения цели. Бенджамин Дизраиль, побледневший посол с трудом произнес. "Ваше высочество, я приношу свои извинения. Я сказал не подумав, и не смог правильно сформулировать свою речь, так как еще плохо знаю русский язык". Я сейчас же отправлю телеграмму в Лондон с целью разобраться в происшедшем. Возможно, произошла какая-то ошибка. Господин посол, я вам передал нашу ноту протеста с требованиями на борту тех транспортников были гражданские люди, в том числе и подданные Российской империи. Поэтому мы ждем от вашего правительства самых решительных действий, сказал я. На этой ноте наша встреча закончилась, а перепуганный посол в спешке покинул кабинет отца. Как наглец! А ведь он точно нам сдал, что их флот должен напасть на корабли, участвующие в крестовом походе. Оставлять этого просто так нельзя, но и развязывать войну нам не с руки. Что ты планируешь предпринять? спросил отец, посмотрев на меня. Воспользуясь проходящей выставкой, Я обращусь к иностранным делегациям с просьбой отказаться от обслуживания английских кораблей или поднятием цены в несколько раз. Любой корабль под английским флагом должен чувствовать себя нежеланным гостем в Европе, пока они не накажут виновных, ответил я. Это будет непросто сделать. Но я постараюсь, а английскую делегацию мы попросим покинуть выставку и аукционы. Я уверен, что им придется наказать тех, кто напал на конвой, что серьезно подорвет их боевую способность. В следующий раз, прежде чем выполнить подобный приказ, адмиралу придется принимать нелегкий выбор или даже проигнорировать его. Покинув кабинет отца, я планировал заняться работой, но на выходе меня встретил Георг и мои сестры с братом. Они просили научиться их кататься на мопедах и мотоцикле. Поэтому мне пришлось потратить несколько часов на общение с семьей. После ужина свою работу пришлось отложить и вместе с Еленой заняться подготовкой к отборочным соревнованиям по подготовке к Олимпийским играм. Следующие двое суток прошли в рабочей суете, но ответа на нашу ноту протеста мы так и не получили. Поэтому, когда привезли отснятый видеоматериал и негативы фотографии, Я объявил о внеочередной пресс-конференции. Ровно через неделю с момента открытия нашей выставки я опять вошел в зал, где проходила предыдущая конференция. В этот раз всё была немного доработана, и там висел большой экран, а сам павильон был подготовлен к быстрому затемнению. На сцене стоял стол и несколько стульев, а рядом со мной сидел мой адъютант, он же министр внешней торговли. Среди приглашённых было много дипломатов и репортеров, а также достаточно влиятельных людей, как политиков, так и бизнесменов из разных стран. Когда все собрались, я открыл конференцию. Рад приветствовать гостей нашего города, а также дипломатов и репортеров, согласившихся прийти на эту пресс-конференцию. Как вы все знаете из газет Несколько дней назад английская эскадра атаковала гражданские корабли в Ионическом море. В результате их необоснованной атаки потонули два пассажирских судна и восемь транспортных кораблей. Помимо этого, тех выживших, кто хотел спастись, английские матросы по приказу своих капитанов расстреливали прямо в воде. Среди пассажиров этих кораблей было много женщин и детей. Хатя англичане утверждают, что они разгромили, что они разгромили военный конвой, якобы направляющийся для нападения на Османскую империю. Помимо попытки обмана и сокрытия следы преступления, они начали откровенно лживую пропаганду с целью обвинения в случившемся кого угодно, только не их самих. Тот факт, что они напали на безоружных людей, попросту попросто расстрелявших А после этого, добив, чтобы скрыть свои преступления, говорит обо всей проводимой Великобритании политике, где они не считаются с чьим-либо мнением и считают себя вправе решать, кому жить, а кому умереть. Я не буду голословным, и поэтому приведу сейчас имеющиеся у нас факты их военных преступлений. Когда проводились учения в Адриатическом море, Все происходящее снимали наши кинооператоры и фотографы для отчета о ходе учений. Суть учений заключалась в быстрой погрузке участников крестового похода, перевозке их на ближайший остров и быстрой выгрузке. Все это было заснято нашими кинооператорами. На пустые корабли погрузились паломники для отплытия в Османскую империю и совершения паломничества. После чего они должны были вернуться обратно в европейские порты, но на выходе из Адриатического моря их встретила английская эскадра, которая без предупреждения открыла огонь по кораблям, после чего всех выживших расстреливали английские матросы. Я протестую, у вас нет доказательств, и все это ваш вымысел. Английские корабли не могут расстреливать мирных граждан. Все это провокация и ложь, громко объявил английский посол, вскочив со своего места. "Сядьте. Вам дадут слово после демонстрации доказательств", приказал я. А стоящий неподалеку полицейский подошел ближе. При этом раздалось несколько вспышек фотоаппаратов, и посол вынужден был сесть на свое место, а я продолжил. Наши кинооператоры отправились вместе с паломниками заснять их путешествие, но они не смогли заснять только нападение. Из двух операторов выжил только один, но и тот был серьезно ранен. Им с большим трудом удалось спрятаться и спастись, но самое главное, они смогли спасти бесценные кадры этого возмутительного акта агрессии. Прошу простить за некоторые обрывы в пленке, Часть снятого материала серьезно повредила морская вода. Я попрошу помощника выключить свет и показать имеющееся у нас доказательство, сказал я. После моих слов свет в зале погас, и на экране за моей спиной стали показывать фильм, снятый непосредственно на месте событий. Качество съемки было довольно неплохим, и многие моменты можно было рассмотреть в деталях. На экране показали приближающийся английский флот и то, как он начинает с близкого расстояния расстреливать транспортные корабли, на которых видны гражданские люди. Мне пришлось тогда принять непростое решение и допустить на борт паломников, но было их немного, около сотни человек, и все они были на одном транспортнике, который в основном и снимали На самом деле снятые кадры ужасали своей жестокостью. Не знаю, расстреливали английские матросы тонущих людей, но на снятых кадрах актеры сыграли очень достоверно. После показа видеоматериала показали серию фотографий, снятых с другого корабля. Когда показ завершился и в зале включили свет, повисла тишина. Первым не выдержал английский посол, И вскочив со своего места, он возмущенно прокричал: "Это все провокация, это все неправда, это все декорации. Вы наняли актеров! это все подделка". И английские корабли, стреляющие по гражданским судам, это тоже наша провокация, спросил я. Английский посол не нашелся, что ответить, и вышел из зала, а вместе с ним и другие представители английской делегации. Когда они ушли, я сказал: они надеялись, что об их преступлениях никто и никогда не узнает. Но мы входим в новое время, когда такие преступления можно запичить на видеокамеру и показать всему миру. Теперь им не удастся обманывать весь мир и скрывать свое истинное лицо. Поэтому я предлагаю всем странам ввести против Великобритании санкции в отношении флота, который творит беззаконие чтобы вынудить их действовать в рамках международного права всех цивилизованных стран, которым она пытается себя причислить. Нужно отказывать в обслуживании кораблей под английским флагом. А если это невозможно сделать по разным мотивам, то цена за такое обслуживание должна быть в разы больше, чем для остальных кораблей. Это должно касаться и аренды складов в порту. По возможности пошлины на английские товары должны быть увеличены. Если это сделает только одна страна, к примеру, Российская империя, то они это переживут и практически не заметят. А если это сделает большинство европейских стран, то это заставит их принять меры и наказать тех, кто убивал мирных жителей. Ещё одним из серьезных ударов по Великобритании станет отказ от использования их национальной валюты в расчетах и в межбанковских операциях. Тем более, что они выпустили очень большое количество необеспеченных денег. А когда это вскрылось, объявили часть банкнот фальшивками и отказываются их принимать в расчетах. При этом так называемые фальшивки по качеству лучше, чем те, которые выпускались три года назад. Они просто включили печатный станок на полную, не заботясь об обеспечении этих бумажных денег реальным золотом, от слова совсем. Их попытка объявить в начале своего казначея в этой эфире, а потом и правительство других стран, ставит под сомнение всю финансовую систему Великобритании. Даже показатели взрыва и биржи бирже свидетельствует о противозаконных заигрываниях с радикально настроенной оппозицией. Финансирование террористов говорит о том, что они не придерживаются никаких моральных принципов, и пора поставить этого гегемона на место заставив жить как цивилизованная страна, а не вести себя как варвары. На дворе начало 20 века, и подобное поведение для члена европейского сообщества недопустимо, сказал я в молчащий зал, после чего добавил: Прошу тех, кто согласен со мной и попытается донести мое предложение до руководства своих стран, поднять руку в знак солидарности. Постепенно одна за другой руки стали подниматься над головами, пока весь зал, заполненный делегациями большого количества стран, не подняли свои руки. Даже присутствующие репортеры подняли их. Я рад, что здесь присутствуют цивилизованные люди, которые хотят жить в цивилизованном обществе. Всем, кто пожелают, будут розданы копии фотографий и документального фильма с беззакониями англичан. Прошу показать это всему миру. Сейчас репортеры могут задать несколько вопросов для своих читателей. Прошу вас по одному, сказал я и сделал знак рукой. Газета Националь, вы не думаете, что сами спровоцировали английский флот напасть на гражданские корабли? Нет, не думаю. Я предполагал, что они могут досмотреть гражданские суда и был уверен, что не найдя на борту ничего запрещенного, они их отпустят. При этом шансы, что они вообще встретятся с английскими кораблями, были очень малы. Но то, что они начнут обстрел гражданских судов, просто выполняя чей-то безумный приказ, ни я, ни мои советники не могли предположить. А когда мне сообщили, что стараясь скрыть свои преступления, они расстреливали выживших, Для меня стало настоящим шоком. Я боюсь представить, сколько бедных судов они разграбили и потопили таким образом. Я, как офицер, не могу себе этого даже представить, а для английских офицеров, как я понимаю, это нормальная практика. Так поступают только дикие племена в Африке и некоторые бандитские группировки, ответил я. Газета Ведомости Как наша страна прореагирует на это? Как я уже говорил, мы выставили ноту протеста и потребовали официального расследования и публичного наказания всех виновных. Но наше требование было проигнорировано. С этого момента на да, все английские товары вводится дополнительная 50% пошлина. Заход военных кораблей в подконтрольные нам порты запрещен. А для гражданских и торговых судов все налоги, пошлины и портовые сборы будут увеличены в три раза. Также мы вышлим несколько граждан Великобритании, подозреваемых в связях с террористическими организациями. Если наше требование не будет удовлетворено, мы введем дополнительные санкции. Газета «Франкфурте Цахтунг. Если Великобритания в ответ введёт свои санкции, Что вы предпримете в таком случае? Мы создадим таможенный союз с теми государствами, которые хотят избавиться от финансового ига англичан. Внутри таможенного союза будут действовать льготные цены и минимальные торговые пошлины. Уверен, что многие страны захотят к нему присоединиться, но давайте дождемся решения Великобритании на наши претензии. Надеюсь, в них еще осталось только цивилизации, И с ними еще можно вести диалог. Давайте на этом закончим нашу экстренную пресс-конференцию. В ближайшее время список дополнительных мер будет опубликован в газетах, и вы сможете все узнать в деталях, сказал я и вышел из зала. А на сцену вышли помощники с коробками кинопленок и фотографий, собираясь раздать их присутствующим. Когда мы сели в машину и отправились в Гатчину, Князь не выдержал и сказал: «Жестко вы, ваше высочество, прошлись по англичанам. Даже я поверил в случайность происшедшего. Уверен, что завтра по всей Европе начнутся погромы магазинов и складов, арендуемых англичанами. Я очень на это рассчитываю. Если нужно, профинансируйте несколько погромов, но только очень осторожно, и усильте мою охрану". Уверен, что такого они нам не простят и попробуют отыграться своими любимыми методами. Еще выясните, почему информация о том, что посол сдал опрошедшим, до нас не дошла. Возможно, нужно поменять методы разведки. Хорошо, сделаем. А кого вы планируете выслать? Всех преподавателей и учителей, а также других подозрительных лиц. Напрямую членов посольства не трогайте, чтобы они не смогли ответить нам тем же. Надо увеличивать количество агентов в их стране, ответил я, после чего добавил: "И начинайте продавать все наше имущество в Англии, нужно подстраховаться. Я, кстати, читал в отчетах, что у нас осталось много поддельных фунтов стерлингов. Нужно подкинуть их на побережье Франции в районе Ла-Манша". Бочки должны быть английскими и иметь их печати с надписями. Желательно, чтобы это выглядело как будто их смыло с их берега. Нужно поднять шум с их валютой во Франции, и у них достаточно большие торговые связи. Нужно их сокращать. Да и шумиха будет нам на пользу.